— Назад, Булька, назад! — закричал Незнайка. Но, видя, что Булька не слушается, он подбежал, схватил его за ошейник и оттащил в сторону. — Ах ты, змеёныш! Тебе говорят, а ты не слушаешь! Незнайка как следует размахнулся рукой, чтоб стукнуть Бульку кулаком по лбу, но, увидев, что бедный песик заморгал глазами и пугливо зажмурился, пожалел его, и вместо того, чтобы ударить, потащил во двор. Посадив Бульку на цепь, Незнайка снова выбежал за ворота, чтобы узнать, не искусал ли он прохожего. Прохожий, как видно, очень устал от борьбы с Булькой, и поэтому присел на лавочке возле калитки и отдыхал. Только теперь Незнайка как следует разглядел его. На нем был длинный халат из красивой темно-синей материи, на которой были вышиты золотые звезды и серебряные полумесяцы. На голове была черная шапка с такими же украшениями, на ногах красные туфли с загнутыми кверху носками. Он не был похож на жителей цветочного города, потому что у него были длинные белые усы и длинная, чуть ли не до колен, белая борода, которая закрывала почти все лицо, как у Деда Мороза. В цветочном городе ни у кого такой бороды не было, так как там все жители безбородые, «Не укусила ли вас собака?» — заботливо спросил Незнайка, с любопытством разглядывая этого странного старичка. «Собака ничего», — сказал Бородач. «Ничего себе, песик, довольно шустренькой». Хм. Поставив палку между коленями, он оперся на нее обеими руками и, скосив глаза, посматривал на Незнайку, который тоже присел на край лавочки. «Это Пулькин пес». — Его зовут Булька, — сказал Незнайка. — Булька ходит с ним на охоту. В свободное время Булька сидит на цепи, чтобы не покусал кого-нибудь. — Он не укусил вас? — Нет, голубчик, чуть был не укусил, но все-таки не укусил. — Это плохо, — сказал Незнайка. — То есть плохо не то, что не укусил, а то, что он, наверное, испугал вас. Это я во всем виноват. Я его спустил с цепи, а потом забыл посадить обратно. Вы извините меня. Ну что ж, извиняюсь», — сказал бородач. Я вижу, что ты хороший малыш. Нет, я только хочу быть хорошим. То есть раньше хотел. Я даже хорошие поступки совершал. А теперь бросил. Незнайка махнул рукой и стал разглядывать красные туфли на ногах собеседника. Он заметил, что туфли застегивались на пряжки, которые были сделаны в виде полумесяца со звездой. «Почему ж бросил теперь?» — спросил старичок. «Потому что все это чепуха». «Что чепуха? Хорошие поступки?» «Нет, волшебники». «Скажите, эти пряжечки у вас на туфлях позолоченные или же просто золотые?» «Просто золотые». «Почему же ты считаешь, что волшебники — чепуха?» Незнайка принялся рассказывать о том, как мечтала о волшебной палочке, как Кнопочка рассказала ему, что нужно совершать хорошие поступки, и как у него ничего не вышло, потому что он был способен совершать хорошие поступки только ради волшебной палочки, а не бескорыстно. «А вот ты сказал, что отпустил погулять Бульку. Разве...» «Ты это тоже сделал ради волшебной палочки?» — спросил старичок. «Что вы!» — махнул Незнайка рукой. «Я и забыл тогда волшебной палочки. Мне просто жалко было, что Бульк все время на привязи сидит». «Значит, ты сделал это из хороших побуждений?» «Конечно!» «Вот и есть один хороший поступок!» «Удивительно!» Воскликнул Незнайка и даже засмеялся от радости. Сам не заметил, как хороший поступок совершил. А потом ты совершил еще хороший поступок. Это когда же? Ты ведь защитил меня от собаки. Разве это скверный поступок? Или, может быть, ты его ради волшебной палочки делал? Нет, я волшебной палочки не вспоминал вот видишь обрадовался старик потом ты совершил третий хороший поступок когда пришел узнать не искусала ли меня собака и извинился